Глава 7. Тень рождения. Может, с хрящами пока поработаем деловито спросил Чепет, звучно шелестя упакованными в стерильные инструментами, чтобы времени не тратить. Образец шевельнул губами, беззвучно, но и так понятно, что про часики. Пыхов поежился, И попытался вспомнить, как и зачем Никитин уболтал его начитать под запись полторы странички плохо сочетающихся между собой поговорок и цитат. Правильно, когда эталоны команд записывал. Может, лучше не вслепую, а с его пояснениями, сказал Пыхов с форсированной неприязнью, чтобы задавить невесть почему закипающее недовольство собой. Впрочем, чего ж невесть. Обычный стокгольмский синдром наизнанку» сочувствие госпоже и господину не месть, но испуг в одном флаконе невеста была в белом а невесть в хирургическом голубеньком зато сама трогательно белая и беззащитная легко поднимающая одной левой 100-килограммового Никитина Юсупов пробурчал что-то так чтобы услышали но не разобрали впрочем тоже не бином верьте не верьте и так далее Сергей Викторович, а спросите про Алю, предложил Пыхов негромко. Вдруг сам вспомнил. «Соодно проверим степень осмысленности и искренности, подсказал Юсупов и нарочито ухмыльнулся, показывая, что невосмысленность невыскренность образца морочившего им голову три года верить не собирается. Никитин моргнув кивнул и повернулся к образцу, который на сей раз на имя Али не отреагировал никак. Женечка, сказал Никитин осторожно. Расскажи нам про Алю. — Девочка ответил образец немедленно, тоном, каким говорит человек, утомленный острой зубной болью. Моя. Она он умудрился двинуть головой при неподвижной вроде шеи, громко прошуршав по подстилке то ли шапочкой, то ли волосами и замер дыша так, что слышал каждый. Данные удалены, сказал он. Это мои данные. Они удалены. Зачем? «Затем, что ты не человек, а прибор, тем же осторожным тоном напомнил Никитин. Пыхов такого не ждал остальные тоже, но Никитину было виднее. Женечка, ты не человек, а искусственный организм. Ты помнишь об этом? Нет, сказал образец. Теперь знаю, но не помню. Режим рефлексии выключен. Режим отладки блокирован в режиме сканирования черн. Ч -ч -ч... Нехватка информации. Он замер ровно дыша. Никитин заговорил очень размеренно. Никитин и К, М, КМ0223 допуск соль, желтый, режим отладки. Ты Искусственный организм артем 3. Активный многофункциональный инструмент с обратной связью, главный рабочий ресурс нескольких программ национального масштаба. В настоящее время программы социальный мониторинг. Ты базовая и единственная модель, разработанная опытным институтом композитных материалов и находящаяся в его собственности и на его балансе. Дорогая, спросил образец невыразительно. Очень, заверил Никитин. Самая дорогая в истории человечества. Юсупов хмыкнул. Никитин продолжил, подчеркнуто не обращая на него внимания. Менялись кураторы, менялись цели и задачи, менялись смыслы, а ты оставалась и становилось дороже во всех смыслах кто меня сделал вы когда и из чего никитин ответил будто наизусть. а может и вправду наизусть, изусть не впервые ты венец творения плод любви страсти и стараний многих ученых, инженеров и мыслителей «Венец? значит еще были никитин покосился на Овчаренко. тот внимательно слушал Никитин сказал: "Всегда и у всех были предки и предшественники, от омёб до обезьян. А у меня от гвоздя до стиралки", сказал образец. "Но почему же, горячо начал Никитин и осекся. "А", сказал образец. — таки я киборг, да? Поэтому вы так вцепились. Скелеты трансмиссия трансмиссиями металлокомпозитные, вам не пригодятся, но мышцы и соединительная ткань человеческие". Вы научились их нанизывать на этот вот вертел, а теперь хотите знать, как оно заживает, регенерирует и эволюционирует, чтобы самим научиться. А ты бы по-другому себя повел?» — спросил вдруг Юсупов. То есть я по вашей мысли должна была порезать вас на куски и выколотить костный мозг, чтобы понять, как вы устроены, в чем ваши отличия от меня и почему вы за мной гоняетесь, а я за вами нет? Учту, спасибо. Никитин укоризненно посмотрел на Юсупова, который и сам понял, что встрял зря. Образец, как ни странно, умолкать не собирался. Изначально модель военная была, да? почему ты так решила, осторожно уточнил Никитин, спешно делая в блокноте пометки возникшей в пальцах ручкой. Вспомнила что-то? Смутно, сказал образец. А он ведь время тянется, образил Пыхов. Правду, боится, похоже, что чепет возьмется за хреще, вот и забалтывает момент. Никитин, это понял, интересно? Конечно, понял. Женя, расскажи про Алю, велел Никитин. Для последнего цикла проверки автономности тебя разместили на точке 11. Это обычная городская квартира, ну, почти, в обычном многоквартирном доме. Ты полностью держалась заданных психофизических характеристик, легендированных обстоятельств и поведенческих паттернов. Довольно быстро освоилась в новом пространстве, начала выходить в магазин, знакомиться с соседями, и заказывать товары на дом, и вдруг высадила дикую сумму выше лимита своей карты. Поэтому, очевидно, воспользовалась чужой картой, так и не объяснив, как получила. Ладно, в общем, потратила огромные деньги на безумно дорогое платье для маленькой девочки. Тут Ты выяснилось, что квартиру с тобой делит неизвестная девочка шести примерно лет. Вернее, как делит. Спокойно сидит в углу комнаты и ест пиццу четыре сыра. Откуда эта девочка, Женя? Может, она всегда там сидела? предположил образец с искренней вроде растерянностью в голосе. На записях видеокамер видно, как ты принимаешь пиццу от курьера, вносишь коробку к пустому стулу в углу комнаты, на миг перекрываешь его. А когда отходишь, коробку на коленях держит девочка, задрапированная в огромную для нее мужскую футболку. Она открывает коробку и начинает есть. Спокойно еще так. В коробке пряталась, предположил образец. Так, сказал Вчеренко, который, как и остальные, следил за выходом разговора на этот круг минимум в десятый раз. Но Никитин был терпеливее. В коробке пряталась пицца. Девочка не надувная, а настоящая, хорошо развитая. Картонная коробка не вместит и не выдержит метр ноль семь роста и двадцать-шесть кило вес. И ДНК у нее твой. И телеметрия совпадает с твоей почти абсолютно. Техники сперва думали, что просто сигнал задвоил. И дышали вы в такт, и сердца так же бились. Это у взрослого и ребенка то Значит, я родила, легко предположил образц Никитин смотрел на нее. Видать, и его накрыло все таки дурнотой бесконечного державию. Ну а что? Курьер приходил, с соседями знакомилась. Значит, были варианты и тесного сближения нет? Ну, тогда непорочное зачатие. А что? Было же в вашей истории, как минимум, одно, где одно там и второе. Вот я и родила в шестилетку с внешностью из того же стокового фотоархива, из которого брались все варианты твоей внешности. Логично, по-моему. Значит, линк к архиву был где-то прописан. Вот я по нему сходила и сориентировалась. Нет? И вообще, у нас, ну, у вас, Оки, Свободный мир, женщина вроде имеет право рожать кого угодно, хоть шестилетку, хоть лягушку, хоть неведомую зверушку. Он меня цитирует, что ли, подумал Пыхов, уставившись на обалдевшего охранника потому что не на Овчаренко же смотреть, судорожно вспоминая, надиктовывал ли он эту фразу вместе с остальными и говорил ли ее на одном из допросов образца, где вообще-то предпочитал помалкивать и по должности, и по привычке. Охранник показал лицом недоумение и готовность помочь, начальству, чем сможет. Образец медленно сказал: "Или я не женщиной и тогда был. Я был муж" В мужском об темно опять, Сергей Викторович. Я был кто? Ты был в мужском форм-факторе, но, естественно, как и сейчас без предустановленной репродуктивной системы. Внешние признаки обозначены гормонная подкачка, это детали уже. Суть в том, что шансов родить у тебя было меньше, чем у обыкновенного мужчины или даже у старика, утратившего детородную функцию. Примерно какой-то вот столика или того компьютера. И за это вы переделали меня в женщину, констатировал образец совсем без выражения. Почему за это? Ты менял форм-фактор раз пять. Скелет к этому приспособлен, биоматериалы тоже, Ну и логично было посмотреть, что ты в женском облике сделаешь, если в мужском с воспроизводством справился, да так блестяще. Девочка по-прежнему не говорит, но ее интеллектуальный уровень. Почему она не говорит? резко спросил образец пальцы его рук и ног, кажется, слегка затряслись. Вот я и спрашиваю, Женя, спокойно сказал Никитин. Почему ребенок неизвестного происхождения, но очевидно высокоразвитый как в интеллектуальном, так и в физическом и эмоциональном смысле, и который, как мы имеем основания полагать, возник на свет неестественным и не случайным порядком, а в рамках какой-то задачи, твоей задачи, Женя, почему он не говорит? Почему он не растет и не меняется третий год? И какую задачу он должен решить, Женя? Скажи, пожалуйста. Образец покосился на Никитина и устало закрыл глаза. Никитин не менее устало попросил: "Женя, поставь нас на свое место. Ты бы что сделала с теми, кто задает такие задачки? Что бы сделала с самой возможностью задавать задачки, потенциально угрожающие всему человечеству? Ты вообще представляешь, каких усилий Всем здесь присутствующим стоило спасти и Алю, и тебя от немедленной утилизации. "Каких?" спросил Образец тихо. Никитин положил блокнот на край операционного стола, уперся в него кулаками, медленно оторвал один кулак от ледериновой обложки, прижал его к ребрам и утомленно заговорил: "Мы тебя отстояли. Алю отстояли. Но это же не жизнь. Мы третий год на месте топчемся". Нам все перспективы и финансирование закрыли, пока ясности не будет. А ее не будет, пока мы не узнаем, а мы не узнаем, пока ты не объяснишь. Так и будет. Институт весь на остаточном финансировании, штат урезается каждые полгода. У всех подряд заказы хватаем на стекломойки и умные мусорки, на что угодно. Персонал разбежался, самые упертые остались. Аля в четырех стенах сидит, молчит, обследования ничего не показывают, ни понять ничего не ни выпустить не можем. Ты тоже, пока ясности не будет, так и останешься мясной болванкой в лучшем случае социально-психологической для отработки внутриведомственных протоколов в случайно собранных коллективах. Не помнишь, как всю весну учётчица и на складе от барабанила? Образец открыл глаза и через пару секунд снова закрыл. Ну там попроще, там гастро, а вежливые. В следующий раз не так повезет. а совсем не повезет, спишут в торфяные теплички будут в тебя импланты для очень важных персон подсаживать и проверять, как приживаются и как можно с отторжением бороться. Это больно, Женя. Это гадко. И это не твой уровень совсем. Почему, Женя? Спросил вдруг образец, не открывая глаз. Никитин растерялся и помедлив сказал: "Ну, просто имя хорошее". Пыхов поймал взгляд Юсупова и отвернулся, чтобы не заржать. Никитин был хорошим спецом, и не человеком, выпускавшим в счастливе или туда, где по его мысли никто не разглядит, но понять, что Евгения это Ева Гения, было несложно, как и догадаться, что за гений имеется в виду, особенно после настойчивых попыток Никитина назвать мужской форм-фактор Адамом. В итоге он, как правило, именовался Артемом, от artificial понятно. Аля от Элен. Хотя зачем имя образцу, который не говорит и ни с кем не общается, Пыхов так и не понял. Отдел контроля называл образец «Два» исключительно Лилит, в редких случаях, когда совсем без имени обойтись не получалось, потому что как еще то Ну вот и все», — сказал Юсупов неприятным голосом, рассматривая лежащий образец поверх раскрытого ноутбука. Что и требовалось доказать. В сотый раз потреньдели и уснули вместо того, чтобы понять, почему не так сегодняшний патч стал и как образец умудрился без команды перейти в силовой режим. Я в следующий раз предлагаю просто запись первого допроса ставить, Все равно по сравнению с ним Никитин начал восставать как прыгающий лев в замедленной съемке. Со спины это выглядело особенно забавно, хотя и совершенно неуместно. Склоки Никитина и Юсупова могли длиться часами, и никогда не иссекали их, можно было только оборвать. Явно с этим намерением Овчаренко и развернулся от экранов, в которые пялился последние минуты, но такнуть не успел. В дверь стукнулись, она тут же щелкнула и помедлив приоткрылась. Конвоир Несунов всунулся в щель и пыхтя спросил: "Можно?" Дождался кивка Овчаренко и ввел образец «Два».